Глава 26. Дом. Милый дом. Въехав в ворота Гроулис, я вдруг поняла, что успела по нему соскучиться за эти дни. Да, мой замок не такой величественный, как Даксворт. В нем старые полы и полусгнившие гобелены, но лица людей безумно родные и близкие. И хочется дышать полной грудью, ощущая в воздухе ароматы горных лугов с легкими нотками воды озера-лес. Удивительно! будто бы всю жизнь здесь прожила, став неотъемлемой частью шетских гор. Довольный весельчак взял моего коня под усцы и помог выбраться из седла. В принципе, и сама могу это сделать, так как мышечная память прошлой Джейн осталась во мне, но чертовски приятно, когда вот так за тобой ухаживает. Ну и чего ты так улыбаешься, будто бы тебе Лилис согласие на свадьбу дала? Сама не скрывая улыбки, поинтересовалась у него. «Вдруг у меня плохие вести?» «Не, госпожа, раз вы живы и снова с нами, значит все хорошо. А с Лилис мы обязательно сговоримся. Вот тогда вы увидите, как я по-настоящему радуюсь. То есть сейчас не по-настоящему?» «Леди Джейн», — задумчиво почесал затылок парень, «Вот как у вас так получается? Вроде я одно сказал, а по-вашему другое выходит». Я ж от самого чистого сердца. Верю, Макс. И тоже тебе очень рада. А где стюарт? Да как только дозорные доложили, что вы домой возвращаетесь, старый сразу засуетился, словно курица, и побег праздничный стол накрывать. Мол, хозяюшка с дороги и голодная. Еще и слезу пустил от радости. Лилис ему помогает. Слезу пускать? Не, в этом она девка крепкая. На стол накрывать. В обеденном зале действительно накрывали праздничный обед. После богатого Дагсворта он не кажется роскошным, но по меркам моего замка все очень богато. Довольные Стюрт с женой и Лилис стоят около стола. При моем появлении все чинно поклонились. «Спасибо, дорогие!» — тепло поблагодарила я их. «Рассаживайтесь! Нам есть что отметить!» И вот тут поняла, что сболтнула лишнего. За обеденным столом леди должны сидеть лишь леди. Но ну и лорды, конечно. Посадить за него слуг считалось верхом неприличия. Надо как-то исправлять это положение. И так много поводов даю для пересудов, то говорю странно, то манерами благородной особы пренебрегаю. У нас не просто гулянка, пояснила я, выкручиваясь. Это важный совет. Одна все равно все не съем. Так что разрешаю и вам немного подкрепиться. «Ой!» – всплеснула руками Эмма. «Я тут вам и не нужна! Чего с дуры старой взять? А у меня там похлебка на огне! Ее перемешивать постоянно надо, чтобы не подгорела!» Не стала задерживать смущенную повариху и отпустила. Остальные же неохотно расселись, смотрят на меня выжидательно и к едине притрагиваются. «Я же с удовольствием отведала гусятинки!» запила ее бруснично-медовым соком и лишь потом начала разговор. Думаю, не только весельчак догадался, что вести у меня добрые. До весны больше на Гроулес никто не позарится. «Суровая битва была», — стал забрасывать вопросами Макс. «Сильно дали врагам порылу. Жертв много. Наши-то, смотрю, все целы». «Лорд Дакс умеет быть убедительным, не вынимая меча из ножен. И тебе, весельчак», Есть чему у него поучиться. Умом добиваются несоизмеримо больших побед, чем с помощью оружия. Лорд Канрат пленен без единой капли крови. Скучно. Не скажи. Мы с лордом Даксом повеселились на славу. Нахохотали столько денег, что сможем наш замок в порядок привести. Скоро, если верить Канрату, разбогатеем на тысячу золотых. Еще и раз в сезон будем очень долго по 100 монет получать. Ну и оружием теперь обеспечены хорошо. Ты ищу!» Аж побледнел, услышав это управляющий. «Я не ослышался, госпожа? Тебе мало, Стюарт?» «Да я не помню, чтобы столько денег за раз видывал». «Ох, надо их спрятать хорошо, Закопать ночью, чтобы никто не видел». «Ты действительно плохо слышишь?» Укорила я. «Ничего закапывать не будем. Откладываем на королевский налог, А остальное пускаем в дело». Гроули скоро в сарай превратится. Пора возвращать ему былую красоту и неприступность. Найди хороших работников, чтобы они за зиму привели все в порядок». «Мудрые слова, госпожа», — согласился старик. «Только на все денег не хватит. Значит, необходимо починить главное. Вы вместе с Максом подумайте и про хозяйство, и про оборону». «Подумаем», — согласился он, окончательно успокоившись. «Но тут мастеров не найдем». Надо в Инхем вам за ними ехать. И чем быстрее, тем лучше. Зима на носу. Через дюжину дней резко холодать начнет, а через две дюжины и снег появится, а то и раньше. По снежным дорогам ни один дурак к нам не сунется. Нет, стюарт, до первого снега у меня еще дел не в проворот, поэтому поедешь ты. Тем более я ничего в этом не понимаю. Могу нанять не тех и не по той цене, — Вы мне доверите такие деньжищи? — удивился управляющий. — А разве нельзя тебе верить? Ты можешь украсть их и сбежать? — Да что вы такое, госпожа, говорите! — возмущенно замахал руками он. — Куда бежать без моей эммочки? А вас на кого оставлю? На этого молодого шалопая весельчака? Да пусть горные духи меня последних мозгов лишат, если хоть одна мысль о воровстве в голове верного вам Стюарта даже краешком проскочит. — Вот поэтому и поедешь, — улыбнулась я. С твоим опытом и мудростью другие не сравнятся. — А и поеду. Только все деньги не отдавайте. Хватит и задатка мастерам. Остальное после работы получат. А то пропьют все и ищи их потом по всему королевству. Сколько тебе надо? — Ну, — задумался старик. — Пять золотых задатка и еще триста на материалы. Нужно их сразу закупить и к нам привезти. «И ты думаешь, что за пять монет кто-то согласится к нам ехать? Ну, ежели еще потом двадцать пообещаете, то впереди лошади побегут». «Еще двадцать?» — совсем растерялась я, услышав расценки в сотню раз меньше расходов на материалы. «Может, и скинут чуток?» — не понял меня Стюарт. «Но, леди Джейн, хорошие мастера и стоят хорошо, а плохие только доски до да гвозди зазря переведут, или такое натворят» что криво да косо ровным покажется. Ну и зимой строить тоже не мед сладкий, так что придется платить щедро. Тут уж ничего не поделаешь. Как скажешь, не стала спорить с опытным человеком, показывая свою безграмотность в местных финансовых вопросах. Даю вам с Максом пять дней. Потом представите мне список нужного, и можешь ехать, как только деньги окажутся у нас». Мужчины серьезно кивнули, а я продолжила наше совещание. Раз с этим разобрались, то у меня есть еще один вопрос. Кто лучше всех в замке в растениях разбирается? Нужен человек, который знает, что где растет и как что называется. Бабка моя, подала голос Лилис. Она травками людей подчует, от хворей всяких. Сколько лет ей? Дряхлая совсем. Значит, долго по горам и долам ходить не сможет. Нужен кто-то помоложе. Ну, замялась девушка. Хоть целительницы из меня не получилось, но я тоже все знаю. Правда, лечить не смогу. И что на землях лорда Дакса растет, знаешь? Ой, скривилась Лилис, да чему там расти? Только возле соляной шахты, а полозника много. Да если по солнцу с утра идти, то в юнок каменный встречается. Прям заросли его. Еще бабка говорила о серебрянке душистой, но я там никогда не была. Услышав столько неизвестных названий, Я сразу поняла, что помощница в поисках растений для шехты у меня есть. Приятное совпадение, что это служанка, которой доверяю, а не человек со стороны. Пора уже серьезно заняться экспериментами по изготовлению стекла. И пусть теперь деньгами для королевского налога я себя обеспечила, только жить хочется не просто спокойно, но и хорошо. После посещения замка Лорда Дакса чувствую себя почти нищенкой очень неприятное чувство. К тому же, с удивлением обнаружила, что во мне реально проснулся азарт, такой же, как был у моего отца, тратившего много свободного времени на реставрацию древнего стекольного производства. Что выйдет? Как получится? Быть может, смогу делать не только грубые стекляшки для панно, но и вазы? А вдруг? Чем черт не шутит и покорится вершина мастерства в виде простого прозрачного оконного стекла? «Его тайна открылась людям очень неохотно, несмотря на то, что сейчас оно есть в каждом доме, и мы смотрим на него, как на само собой разумеющуюся вещь. Тогда я...» «Ой, нет!» «Не будем уподобляться мечтательному Бальзаминову, строившему воздушные замки на ровном месте. Необходимо, как говорится, сильно губу не раскатывать, а постепенно, шаг за шагом, идти к цели. Возможно, у меня вообще ничего не получится, даже, скорее всего, не получится». Но отступать от своей идеи не хочу. Для меня стекло — не только еще одна возможность заработать, но и некая духовная связь с прошлым миром. С папой, который в жаростойком фартуке стоит рядом с печью и творит чудо, выдувая очередную вазу. С мамой, что, ласково глядя на нас, сидит за столом на дачной веранде и держит кривенький, смутными разводами бокал, наполненный вином. Она и папа чокаются, не обходя стороной и меня сжимающий тяжелый, но очень приятный на ощупь самодельный стакан с молоком. Кажется, из этого стакана всегда пилось вкуснее всего. Как же я маленькая плакала на когда его случайно уронила и разбила. Хочу, очень хочу, чтобы все повторилось. Но этого больше никогда не будет. Только мысли, эмоции и чаяния родителей продолжают жить в моей душе. Я попытаюсь воспроизвести свои счастливые годы, Совершив почти невозможное сделать настоящее стекло вспоминая рецепты отца. Кому-то подобное может показаться самонадеянной глупостью, наплевать. Чтобы критиковать мою мечту, необходимо умереть и оказаться в другом мире. Только тогда спор состоится на равных. Лилис, очнувшись от размышлений, обратилась я к притихшей девушке. Пусть теперь другие служанки занимаются моей комнатой. Ты же, отныне, Превращаешься в помощницу. Вспоминай, где что растет. Интересные прогулки у нас с тобой намечаются».